Мы свернули сперва на север, а потом на северо-восток и пролетели вдоль всего южного побережья Лох-Хоурон. Есть много мест, пользующихся плохой репутацией, но обнаружить это удается не сразу. В Шотландии таким местом, несомненно, является пролив Кленко, где произошла страшная резня. Одним из таких мест является и пролив Брандер и Лох-Хоурон, без всякого сомнения принадлежал к местам такого же плана. Не нужно было обладать особой фантазией, чтобы понять, что это место было таким же мрачным и таило в себе смертельную опасность. Береговая линия, черная, скалистая, с острыми камнями, не содержала даже намека на какую-нибудь растительность. Четыре острова, которые лежали на одной линии, протянувшейся на восток, Не делали эту местность хоть немного живописней. Уже издали можно было видеть, как на севере и на юге берега почти сходились, а далее шло мрачное черное ущелье. С подветренной стороны вода у острова была черной, как смоль, а с другой — кипящей и пенящейся, словно молоко. Пенились и опасные водовороты, пытаясь проложить свой путь между островами и побережьями... Ну, короче говоря, море восстало. Между первыми двумя островами, в глотке мертвеца, вода бурлила и пенилась приблизительно так же, как и на реке Маккензи. Весной, когда бурно тает снег, и река превращается в бурный поток. Настоящий рай для моряка... Только последний сумасшедший мог бы ввести свой корабль в этот пролив. Но, видимо, тут имелась парочка таких идиотов. Мы как раз миновали первый остров Дюбстейр, когда я внезапно увидел между скал на южном берегу узкую полосу, точнее говоря, бухту, окруженную скалами, если эту заводь вообще можно было назвать бухтой. Она была величиной всего с две теннисные площадки и почти полностью отделена от моря. Вход в бухту ни в коем случае не мог быть более тридцати футов. Я посмотрел на карту. Она называлась «Маленькая подкова». Название не очень оригинальное, но, во всяком случае, удачное. В бухте находился корабль, довольно большой. Насколько я мог понять, какое-то перестроенное моторное судно. Оно стояло на якорях посреди бухты, за бухтой поднималось маленькое плато, которое я отчетливо не мог рассмотреть. Позади находилось нечто похожее на высохшее русло реки, а еще дальше — круто вздымавшиеся горы. На этом маленьком плато находились четыре цвета хаки — палатки, вокруг которых копошились люди. «Может быть, это как раз то, что вы ищете?» — спросил Уильямс. «Может быть», — ответил я. «Но это было не так. Мне достаточно было взглянуть на тощего бородатого мужчину в очках, который подбежал и приветствовал меня, когда я вылез из вертолета, чтобы понять что это не то, что я искал. Еще больше я в этом убедился, когда увидел семь или восемь бородатых мужчин, которые стояли позади него и не работали, как я ранее предполагал, а просто пытались закрепить палатки, которые ветер угрожал сорвать и унести. Эти люди не смогли бы взять на абордаж и весельную лодку. Их судно, как я смог заметить, было повреждено в задней части, и его штирборд лежал значительно глубже в воде. — Хеллоу, хеллоу, хеллоу! — приветствовал меня человек с тощей бородкой. — Добрый день! Добрый день! Должен признаться, что мы чрезвычайно рады вас видеть. Я взглянул на него и пожал протянутую руку, потом я внимательно присмотрелся к судну, лежавшему на боку, И мягко сказал, — не исключено, что вы потерпели бедствие, но вы находитесь здесь в довольно благоприятных условиях. Вы не на необитаемом острове, а на материке. Помощь скоро прибудет. О, мы хорошо знаем, где находимся. Он неопределенно повел рукой. Мы встали здесь на якорь три дня назад, но, к сожалению, ночью во время бури наше судно получило пробоину. Очень не кстати и чрезвычайно неприятно. Судно получило пробоину уже когда стояло здесь? Лежало на якоре, как и сейчас? Да. Действительно, не повезло. Вы из Оксфорда или Кембриджа? Конечно, из Оксфорда. Он, казалось, был немного расстроен моим сухим тоном. «Мы — члены смешанной геологической и ихтеологической комиссии». «Что ж, во всяком случае, камней и воды тут достаточно», — сказал я. «А повреждения велики?» «Пробита и оторвалась одна доска. Боюсь, что с собственными силами нам не справиться». «Продуктов у вас достаточно?» «Конечно. У вас есть передатчик?» «Нет, только приемник» пилот вертолета немедленно сообщит об этом и распорядится чтобы сюда прислали специалиста и инженера как только погода немного улучшится всего хорошего у него отвисла челюсть вы уже улетаете мы находимся в служебном полете вчера ночью была получена радиограмма стерпящего бедствия корабля а, -а, -а да да да да да да мы тоже это слышали Сперва я подумал, что это вы, но, как видите, ошибся. Мы еще должны прочесать большую территорию. Мы опять повернули на восток, к ко конечности Лох-Хоурона. Когда мы пролетели приблизительно полпути, я сказал, — Путь довольно далекий. Давайте-ка осмотрим те четыре острова, которые лежат в Лох-Хоуроне. Начнем с самого дальнего. Того, что на востоке. — Как же он называется? — Ах, да, Ойлен Орон. — А потом медленно полетим назад, пока не вернемся к началу лох хоурна Вы не говорили, что хотите облететь все море? — Я изменил свое намерение. — Что ж, мне приходится танцевать под вашу дудку, — сказал он. Он был очень великодушный человек, этот старший лейтенант Уильямс. Итак, на север к Ойлен-Орену. Через три минуты мы уже были над островом. По сравнению с ойлен Ороном, каторжная тюрьма в Алькатрасе показалась бы милым зеленым местом отдыха, где приятно провести свой отпуск. Весь остров представлял собой одну скалу приблизительно с полквадратной мили. Нигде ни одной травинки. Тем не менее, на острове оказался дом, дом, из трубы которого шел дым, а рядом с ним был ангар, правда, никакого судна не было видно. Дым из трубы означал, что в доме должны находиться люди, по крайней мере, один человек, и каким бы образом он не добывал себе средства для пропитания, было ясно, что добывал он их не обработкой плодородной почвы. А это, в свою очередь, означало, что он должен был иметь какое-то судно. Судно для рыбной ловли, чтобы поддержать свою жизнь. Судно для того, чтобы иметь возможность связаться с внешним миром, ибо если что-то и можно было уверенно утверждать в этом ненадежном мире, так это то, что с тех пор, как Роберт Фултон изобрел пароход, на этот остров никогда не заходило никакое судно, совершающее регулярные рейсы. Минут через двадцать Уильямс высадил меня на остров неподалеку от домика. Я обошел вокруг домика для лодок и внезапно остановился...